Глава 14. Следующим утром, перед тем как отправиться в дом моды Силуэт, Виктор Альшанский заехал в ювелирный магазин супермаркета Бальзак и купил изящное золотое колечко с крупным бриллиантом. Он хотел сделать Лине приятно. Альшанский всё больше влюблялся в эту рыжеволосую beastю и был готов носить её на руках. Лина и правда отличалась от всех девиц, с кем ему приходилось встречаться раньше. Она обладала решительным характером, сильной волей, мощным интеллектом, богатой фантазией и несокрушимой тягой к разного рода интригам и авантюрам. Именно это ему в ней и нравилось. Если бы не Белла, он и впрямь с удовольствием бы на ней женился. Когда Виктор приехал в силуэт, в студию же вовсю продолжались съёмки для очередного каталога одежды. На этот раз Алексей Бежецкий и Катя Корнилова снимали моделей, рекламирующих купальники и нижнее бельё. В павильон откуда-то привезли настоящий пляжный песок, яркий свет от мощных прожекторов заменял лучи солнца. Сегодня здесь было по-настоящему жарко. И не только от света, но еще и от множества великолепных, загорелых, практически обнаженных тел фотомоделей. Виктор даже не сразу узнал среди них свою лину. Людмила Корнилова в каком-то ярком развивающемся балахоне сновала между манекенщицами и беспрестанно на них покрикивала. Почему встали, девочки, бегом к визажисту. Это кто это бросил здесь купальник? Вы хоть представляете, сколько он стоит? Она умудрилась быть одновременно в нескольких местах. Кто это тут курит? Людмила растолкала группу статных полуголых парней. Вы с ума сошли? Эй, блондинчик, обратилась она к мускулистому светловолосому молодому человеку, стоящему в одних джинсах. Ты почему до сих пор в штанах? А ну скидывай партки и бегом к фотографу. Блондин с самодовольной улыбкой слегка приспустил джинсы. Под штанами на нём не было нижнего белья. Видимо, тем сам он хотел смутить Корнилову, но Людмила лишь закатила глаза. Быстро в раздевалку, пока у меня не появились нехорошие мысли на твой счёт. Парни звонко расхохотались. В этот момент Виктор и увидел Лину Орлову. В открытом белом купальнике она как раз направлялась к большим бутафорским валунам, громоздившимся у самой кромки импровизированного песчаного пляжа, где её уже ждали Алексей Бежетский и ещё двое мускулистых парней. Выглядела девушка просто потрясающе. Её тело полностью покрыли искусственным загаром, а рыжие волосы взбили так, что они пышными волнами лежали на её плечах. Олег, ложись спиной на камень. скомандовал Алексей: "А ты, Лина, обними его. Ну а ты, Антон, встань позади них и повернись ко мне спиной. Только так, чтобы плавки было видно". Модели тут же выполнили его просьбу. Лина всплеснула руками Кате Корниловой: "Тебе же сказали обними, а не прижмись. Мы же не для порножурнала снимаем". Э, "Жаль", ухмыльнулся Олег, разглядывая стройное тело девушки. Лина заливисто расхохоталась. Виктор Лишанский молча наблюдал за ними издалека, чувствуя, как в нём вскипает жгучая ревность. Он едва сдерживался, чтобы не броситься к ним и не врезать наглому молодчику по физиогномии. В этот момент Лина заметила его и приветливо улыбнулась. Виктор украдкой помахал ей в ответ и перевёл дух. Нужно немедленно успокоиться, ведь это её работа, а он и правда потерял голову. В этот момент к нему подошла Анна Бежецкая. Она была чем-то сильно обеспокоена. Хорошо, что ты здесь, Виктор. У меня к тебе есть разговор. Берецкая поманила его в сторонку от моделей. Что-то случилось? осведомился Альшанский. Пока ещё не знаю. Вчера я ездила на наш склад, тот, что мы арендуем в промышленной зоне. Пыталась найти там несколько шуб из старой коллекции для съёмок в новый каталог и не нашла их, представляешь? Кладовщики клянутся, что уже давно их не видели. «Как считаешь, кто-то мог их украсть? Там мехов почти на миллион». Ольшанский похолодел. «Украсть?» — изобразил он искреннее удивление. «Откуда у тебя такие мысли? Скорее всего, их просто перевесили в другое место. Может, они сейчас находятся где-то здесь, в доме моды?» «Может, ты и прав, и я бью тревогу заранее. После всех этих краж со складов Тауэра я уже и не знаю, что думать», — кивнула Анна. Я хочу предложить Бэлли и Раиди в самое ближайшее время провести на наших складах тщательную ревизию. Заодно будем понимать, что у нас ещё не продалось. И зачем тебе сдались эти старые шубы? поморщился Ольшанский. Как говорится, всё новое это хорошо забытое старое. Может, попытаемся включить кое-что в нашу новую зимнюю коллекцию, сделаем красивые снимки для каталога и слегка понизим стоимость. Думаю, желающие их купить обязательно найдутся. Так как я могу включить тебя в комиссию по ревизии продукции? Ревизия Альшанский недовольно вздохнул. У меня сейчас совершенно нет на это времени. О, тогда мы сами справимся, заверила его Анна. Съездим туда с Беллой и Раидой, возьмём людей в помощь. Когда вы планируете это сделать? Думаю, дня через 3. К тому времени мы как раз закончим эти съёмки. Если я освобожусь к тому времени, то обязательно к вам присоединюсь, пообещала Альшанский. «Отлично. Я знала, что могу на тебя рассчитывать», — с улыбкой произнесла Анна и направилась к выходу, а Виктор молча посмотрел ей вслед. Иногда Бержецкая с ее бьющей через край энергией и трудолюбием его порядком раздражала. Алешанский точно знал, куда делись эти проклятые шубы, как и многие другие дорогие наряды с того склада, ведь он собственнаручно забрал их оттуда тайком от кладовщиков, чтобы затем подарить Лине либо перепродать по более низкой цене. Владельцы небольших бутиков с удовольствием брали у него эксклюзивные вещи за наличные, а он затем тратил эти деньги на содержание молодой любовницы. Виктор не думал, что кто-то может вспомнить об этих залежавшихся дорогих тряпках. А теперь всё запросто может выплеть наружу. Он не должен этого допустить. Ведь больше, чем обвинения в хищениях и растратах, Виктор Ильшанский опасался гнева своей властной супруги.